Кровавый свет софитов. Сигнал в лифте то и дело пропадает, но я продолжаю терзать смартфон. Chase, Fosberg. Google ненадолго зависает и потом выдаёт сотни неточных совпадений: тут и однофамильцы, и город в Германии, и даже ссылки на страницу банка. Отсылка к названию американского банка JP Morgan Chase Co. созвучному с именем персонажа. Сузим поиск. Chase Forbesburg и отель Мираж, Лас-Вегас. Теперь к списку добавляются и сайты бронирования. Неудача располяет, и я набиваю в поисковой строчке очередную комбинацию: Chase Forbesburg и Reiden Forbesburg. Снова ничего полезного. А ведь эти двое умудрились подмять под себя весь город, включая полицию. Невидимки власти, которых позавидует любой политик.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 выкладываясь по полной в тренажёрном зале, с первого раза запоминаю танцевальные связки, идеально держу осанку. В один из вечеров изумлённая Дейдрас не сходит до комплимента. Аризона, у тебя даже походка изменилась. Я же платина. Картинно улыбаюсь я и про себя добавляю: катись ты к чёрту. Кайла теперь тренируется отдельно, и эта обособленность наталкивает на мысль Что с её ролью не всё так просто. Она явно знает больше, чем транслировали нам. Словно не взначай я интересуюсь у Майи о причине разделения, но ей важна лишь сумма, которую перечисляют после успешного выполнения задания. С последнего солидного куша я крупно проигралась, жалуется она, перемещаясь с грёб перемещаясь с гребного тренажёра на беговую дорожку.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 И сферы его влияния распространяется только на дорожный патруль. Ваши имена в списках. Дейдра проверяет файл на экране смартфона. Так что в здание попадёте без проблем. Да, всё понятно. На игры наступит май, устав ждать. Потолкаемся в мосовке и поедем обратно, остальное за Кайлой. Помогайте и прикрывайте её. Занудно получается и Дейдра. Интересно, как. От жары обмахивает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 как и я, но и нового союзника мне не отыскать, по крайней мере, быстро. От размышлений отвлекает вежливое покашливание водителя. Я даже не заметила, что такси остановилось. С вами всё в порядке, мисс? На смоблом лице читается беспокойство. Да. Нервным жестом я протягиваю ему двадцатку. Всё хорошо, просто чуточку паникую перед кастингом. Страх отнимает половину жизни. Филосоствует он и с тёплой улыбкой получает: "Не бойтесь, и у вас получится". Надеюсь, его слова окажутся пророческими. Пока выбираюсь из салона, вслед несются пожелания удачи, но я их уже не слышу. Внимание сосредотачивается на очереди к служебному входу, где мне предстоит занять своё место. "Держите". Заглянув в планшет, улыбчивый ассистент вручает мне порядковый номер.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 С одной стороны вдоль шоссе пролегает пустырь и заканчивается у ограды грузового терминала аэропорта Макарон. С другой тянутся складские помещения вперемешку с простенькими офисами мелких фирм. Ближе к горизонту поблескивает стеклами торговый молл. Вокруг уныло и тихо, но внутри студии всё иначе. Уже в коридоре нас встречают красочные постеры О, К и Мистерии.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 Не зря меня лихорадило Мирзавец снова подставил. А тут что? Бэтмен склоняется к бедру Лари с расплывшимся багровым пятном и в недоумении касается его кончиками пальцев. Он поранился, когда падал? Похоже на прокол 2 3 4. Девушка продолжает надавливать, считая вслух и задавая себе ритм. Может, инсулиновая недостаточность? Прокол меня запоздало осенняя это столкновение не случайно это чёткий выверенный план совсем как её движение как шаги Кайлы и Майи навстречу друг другу не кастинг был целью рида а убийство лары вот оно настоящее задание кайлы поэтому её и тренировали отдельно чтобы не посвящать в подробности нас инъекция через ткань недоверчиво тянет бетман оборачиваясь ко мне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 и ныряет в него, как только внимание толпы вновь возвращается к Кларе. Но облегчение долго не длится. вслед за парамедиками в здание заходят ещё двое мужчин в униформе, на этот раз полицейской. Чёрт, какой же параноик их вызвал. Мест задержитесь, останавливает меня один из них, когда я безуспешно пытаюсь проскользнуть мимо. Извините, офицер, я нехорошо себя чувствую. Для убедительности, приложив ладонь к албу, я принимаюсь обмахиваться свободной рукой в мнимом приступе дурноты. Я очень впечатлительна. Делаю глубокий вдох, словно не хватает кислорода, и делаю шаг в сторону. На улице ещё жарче. Второй полицейский придерживает меня за локоть и ведёт к кулеру. Вот, выпейте воды, если не станет легче, вас осмотрят медики. Он остаётся рядом.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 Вам понятны ваши права? Выдавив едва слышное да, я словно робот следую к двери. Это сон, дурной сон. Нужно всего лишь проснуться. Ванзаю ногти в ладонь, до да ощутимой боли, и ничего не меняется. Я по-прежнему в коридоре в окружении изумлённых лиц. Как в замедленной съёмке, полицейские проводят меня мимо всех тех же ярких фотографий и постеров. И свет софитов на них теперь кажется кровавым.